Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют «Князь Феликс Юсупов. В изгнании». Перевод с французского Ольги Эдельман. «Моей жене». Глава первая. 1919 год. На борту крейсера «Мальборо». Сердечный прием на Мальте. Всеобщая забастовка в Сиракузах. Париж. Я встречаюсь с великим князем Дмитрием в Лондоне и возвращаюсь в свою квартиру. 14 июля 1919 года в Париже. Бал у Эмильян Делансон. Вилендри. Краткое пребывание в стране басков. Возвращение в Лондон. Надежды и разочарования. Организация помощи беженцам. Королева Александра и императрица Мария. Кража наших бриллиантов. 13 апреля 1919 года, стоявшие на палубе британского крейсера "Мельберри" эмигранты смотрели на таявший в дымке берег Крыма, последний кусочек родины, которую им пришлось покинуть. Их сердца сжимала тревога. Все они думали об одном: придёт ли когда-нибудь час возвращения? Луч солнца, пронзив туман, осветил на мгновение берег, белые стены домов, сады, Каждый из уезжавших старался взглянуть в последний раз на что-то дорогое для него, то чего он, может быть, больше не увидит никогда. Еле различимые контуры гор всё больше заволакивались дымкой. Скорее Берег окончательно скрылся за горизонтом, и вокруг не осталось ничего, кроме пустынного морского простора. На борту нашего крейсера царило неописуемое столпотворение. Почтенные пожилые пассажиры занимали предоставленные им каюты, тем, кто помоложе, пришлось устраиваться на диванах, в гамаках или просто там, где повезёт. Спали повсюду, иногда прямо на палубе. Но в конечном счёте все так или иначе разместились, и жизнь на борту быстро наладилась. Важное место в ней занимал процесс вкушения пищи. Привыкшие за многие месяцы к суровому аскетизму, мы вдруг осознали, что очень голодны. Никогда ещё английская кухня не казалась нам такой восхитительной. Никогда мы так не смаковали белый хлеб, вкус которого уже позабыли. Три перемены блюд, предлагавшиеся иммигрантам, не могли утолить нашу ненасытную потребность в еде. Даже между трапезами мы не переставали есть. Капитана Мальборона несколько беспокоила такая прожорливость пассажиров, грозившая уничтожить за несколько дней провиант, рассчитанный на много недель. Мы рано вставали, чтобы присутствовать на церемонии поднятия флагов, во время которой оркестр на борту играл английский и русский гимны. Затем все спешили в кают-компанию, где нас ждал обильный завтрак. После этого мы возвращались на палубу, уже с нетерпением ожидая гонга, призывающего на второй завтрак. Три часа, отделявшие нас от обеда, проходили в визитах из каюты в каюту и в разных играх. В первый же вечер наша группа молодежи собралась в одном из корабельных коридоров между сундуками и чемоданами, служившими нам сидениями. По просьбе друзей я взял гитару и запел цыганские песни. Вдруг дверь одной из кают распахнулась. И мы увидели вдоствующую императрицу Марию Фёдоровну. Она сделала мне знак продолжать и присев на сундук, молча дослушала песню. Взглянув на неё, я увидел, что глаза её были полны слёз. Босфор предстал перед нами во всём своём великолепии под голубым небом и яркими лучами солнца, а в то же время позади нас, словно тёмный занавес, закрывавшее наше прошлое. Громоздились на горизонте тяжёлые грозовые тучи. На подходе к Принцевым островам нас взял под охрану конвой крейсера, перевозивший из Крыма наших друзей и соотечественников, таких же, как и мы, эмигрантов. Когда корабли конвоя обгоняли нас, их пассажиры, зная, что на борту Мальборо находится вдовствующая императрица, опустились на колени на палубе и запели: "Боже царя храни!" Во время продолжительной стоянки в порту Константинополя мы сошли на берег и посетили собор Святой Софии. На стоянке у Принцевых островов великий князь Николай и его семья покинули нас, чтобы пересесть на линкор лорд Нельсон, направлявшийся в Геную. А Мальбора продолжил путь к Мальте, где беженцев из Крыма ожидало жилье, приготовленное заботами британских властей. Прежде чем сойти на Мальту, мы с сердечной благодарностью распрощались с капитаном и офицерами Мальборо. Вдовствующая императрица, её дочь великая княгиня Ксения и мои шурины временно расположились в Сан-Антонио, в летней резиденции губернатора, которую он предоставил в распоряжение её величества. Это было восхитительное место. Вокруг дворца на горных террасах росли обширные апельсиновые и лимонные рощи. Мы же вместе с моими родителями остановились в отеле. Только теперь мы осознали, что нашей жизни больше ничто не угрожало. Радость бытия, возродившаяся в нас вместе с этим чувством безопасности, заставила меня и Шорину Фёдора пуститься в тот же вечер в турне по всем увеселительным заведениям города. Все приветствовали пассажиров крейсера "Мальборо" и устраивали в их честь празднества. Разгулявшиеся английские и американские моряки водили нас из бара в бар, горланя песни и непременно желая нас напоить. Через несколько часов подобного турне мы сочли благоразумным потихоньку удалиться, пока ещё были в состоянии это сделать. Через 10 дней Ленкор лорд Нельсон, сделав рейс в Геную, зашёл на Мальту, чтобы забрать вдовствующую императрицу и доставить её в Англию. Государыня отплыла вместе с дочерью и тремя внуками. В Лондоне она устроилась в Мальборо хаус у сестры королевы Александры, тогда как великая княгиня и мои шурины стали гостями короля Георга V в Букингеме. Мы тоже не собирались оставаться на Мальте. Оставив дочь у моих родителей, которые намеревались в ближайшее время обосноваться в Риме, мы с женой и шуринами Фёдором и Никитой отправились через Италию в Париж. Отплыв с Мальты 30 апреля, на следующий день, 1 мая, мы оказались на Сицилии, в Сиракузах. В разгар всё общей забастовки и коммунистических манифестаций. И смотрели нашествие красные флаги, надписи на стенах: "Да здравствует Ленин!", "Да здравствует Троцкий!" и прочее. Это грубое напоминание о людях и событиях, из-за которых мы оказались в нынешнем положении, сильно омрачило наше настроение. Мы долго ждали поезд, на котором нам предстояло уехать из Сицилии. Наконец состав был сформирован, и мы тронулись в путь. Миссинский пролив, мы переплыли на пароме и без приключений прибыли в Рим. Тут обнаружилось, что у нас совсем нет денег. Все наши фамильные драгоценности остались в России. Сохранились лишь те, что успели взять с собой моя мать и Ирина. Пришлось заложить бриллиантовое колье Ирины. и на вырученные за него деньги мы продолжили наше путешествие. Новость о нашем приезде в Париж быстро распространилась, и отель «Ван Дом» был вскоре осажден толпой наших друзей. Все спешили выразить нам свое сочувствие и выслушать рассказы о наших злоключениях. То и дело звонил телефон. Непрерывным потоком шли друзья и знакомые. У нас не было ни минуты передышки. «Ювелир Шаме»? принёс нам небольшой мешочек с бриллиантами, оставшимися у него с тех самых пор, когда он по моей просьбе переделывал несколько старинных украшений моей жены. Мы были приятно удивлены счастливым обретением этих камней, о которых совершенно забыли. Находка нашего автомобиля, дремавшего 5 лет в глубине гаража, была столь же приятной и неожиданной. Она существенно облегчала наши постоянные перемещения между Францией, Англией и Италией. Ибо в таком рассеянии оказалась наша семья. Мы всё ещё не решили, где обосноваться. На первое время Ирина отправилась с отцом в Биариц. Я же поехал в Лондон, чтобы разобраться со своей квартирой, съёмщиком, который продолжал являться всё это время, но в свою очередь сдал её в наём на время войны. Временно я остановился в Рице. Вечером в день моего приезда, чтобы заглушить одиночество и тоску, я взял гитару и запел. Почти сразу же я услышал стук в дверь. Подумал, что кому-то мешает моё пение и перестал играть. Тем не менее, стук повторился. Я поднялся, повернул ключ, открыл дверь и оказался нос к носу с великим князем Дмитрием. Я не видел его после дела с Распутиным. С тех пор, как мы оба находились под домашним арестом в его дворце в Петербурге, из нас не спусколи глаз. Он не знал, что я в Лондоне, и я тоже ничего не знала о нём, но тут он услышал мой голос и постучал ко мне. Мы были так рады встрече, что не могли расстаться и болтали до рассвета. Мы не расставались и в последующие несколько дней, но вскоре я заметил некоторые перемены в поведении Дмитрия, вернее, перемены в его окружении. Среди изгнанников существовала монархическая партия, твёрдо верившая в возможность скорого возвращения в Россию и реставрацию монархии. Некоторые члены этой партии, стремясь сохранить своё влияние на того, в кого они видели будущего императора, старались удалить от него всех, кто мог ослабить их позиции. Я стал одной из первых мишеней их скрытых атак. И неожиданно для себя обнаружил, что оказался чуть ли не в центре дворцовых интриг, которых всегда с ужасом избегал. По счастью, моя квартира вскоре освободилась. Я поспешил оставить отель и поселился в своём жилище. Через какое-то время Дмитрий пришёл навестить меня. Он признался, что его охлаждение по отношению ко мне вызвано тем, что меня говорили интриганны из его окружения. Дмитрий вполне отдавал себе отчет, что эти люди преследовали лишь свои корыстные цели. Сам он, напротив, не верил в возможность реставрации монархии. Он просил меня не покидать его и даже предложил, чтобы мы поселились вместе в окрестностях Лондона. Пришлось объяснить ему, что сейчас не самый подходящий момент для этого. Я считал своей важнейшей задачей, оказание помощи русским беженцам, которых с каждым днём становилось всё больше. Последствия я спрашивал себя, не ошибся ли я, отказавшись от предложения Дмитрия. Без поддержки надёжных друзей он нередко становился жертвой компрометировавших его интриганов. Я был несказанно рад вновь оказаться в своей маленькой квартире в Найтсбридже, единственном месте в мире, где я мог ещё хоть немного чувствовать себя как дома. Эта квартира пробуждала у меня добрые воспоминания о нашем доме в России, добрые и грустные. Ибо за годы войны сильно поредел круг друзей моей юности. С большим удовольствием увидел я вновь короля Мануэля Португальского, герцогиню Ратленд и её прилестных дочерей, миссис Уильямс, Эрика Гэмлтона и Джека Гордона, старых Оксфордских друзей. В Лондоне я пробыл ещё пару недель, и привёл в порядок квартиру, чтобы мы могли там поселиться. Покончив с этим, я поехал в Париж. Я провёл там несколько дней, чтобы потом отправиться к Ирине в Биариц. 14 июля Париж весело праздновал день взятия Бастилии. Ликующая шумная толпа заполняла улицы так, что не пройти, не проехать. Люди смеялись, обнимались, что-то кричали, ходили с флагами, несли плакаты с патриотическими лозунгами и пели Марсельезу. Эта песня, связанная в моей памяти с революцией и с самыми ужасными картинами недавних лет, пробуждала мучительные воспоминания. Я с горечью думал, что после всех принесённых жертв и неизменной верности царя, взятым на себя обязательствам, Россия была брошена союзниками и лишилась плодов победы. Ситуация и болезненная, и парадоксальная. Русский флаг не висел на триумфальной арке. А национальный французский гимн сопровождал худшие из зверств, совершавшихся в России во имя свободы. В Париже я нашел старинных знакомых, а среди них прекрасную Эмильену Долансон. Актрису и танцовщицу, которую несколько лет назад я потерял из виду. Она радостно встретила меня и устроила в мою честь костюмированный бал. Я появился на нём в восточном халате из чёрного атласа и в тюрбане, шитом золотом. Весь парижский полусвет щеголял на этом балу в пышных туалетах. Там царила атмосфера веселья и безбесности, прочим, как и во всём послевоенном Париже. В тот вечер я узнал, что какой-то голландский художник, гений, по словам моих знакомых, написал, даже не зная меня, мой портрет. Многие хвалили портрет за удивительное сходство со мной. Мне стало любопытно, и я отправился к живописцу. С первых же минут этот человек произвёл на меня неприятное впечатление. Что касается портрета, то он был ужасным. Нет, бледное лицо на фоне грозового неба, озарённого вспышками молний, не было лишено сходства со мной, но в нём было нечто сатанинское. Осмотревшись в мастерской, я заметил с изумлением, смешанным с тревогой, что ручки всех кистей были изгрызены, и несомненно, зубами живописца. Это усугубило моё тягостное впечатление от портрета и его автора. Голландец поставил меня рядом с полотном, Его пронзительные глаза перебегали с портрета на оригинал. Затем, явно довольный сравнением, он подарил мне эту мерзость. Спустя некоторое время, вдохновлённый фотографией в каком-то иллюстрированном журнале, он написал другой мой портрет в восточном костюме, в котором я был на балу у Эмильены Далансон, и также предложил его мне. Когда появился третий портрет, на этот раз конный, я написал ему извинился и попросил избирать впредь другие модели. В Биориц мы с Федором отправились на машине, а по дороге решили осмотреть замки на Луаре. Особенно мне запомнилась одна наша импровизированная экскурсия, как по своему неожиданному характеру, так и по удовольствию, которое она мне доставила. Гуляя вечером по улочкам Тура, где мы собирались провести ночь, я прямо-таки застыл перед репродукцией мужского портрета работы Веласкеса, выставленный в витрине книжного магазина. Охваченный неотделимым желанием увидеть оригинал, я расспросил книготорговца и узнал, что портрет принадлежал испанцу Леону Карвалью, владельцу замка Веландри, расположенному в нескольких километрах от тура. Я тотчас решил заехать туда на следующий день. К сожалению, поскольку мы должны были отправиться в дорогу рано утром, Часы, когда замок был открыт для посещения, не совпадали с нашим графиком. Тем не менее, я решил попробовать. Было около 7 часов утра, когда мы остановились у ворот замка Веландри. Удивлённый визитом в столь неурочный час, привратник спросил, есть ли у нас приглашение посетить замок. И получив отрицательный ответ, отказался впустить нас. Но я проявил настойчивость, и он отправился искать управляющего. Тот оказался более покладистым и провёл нас в картинную галерею, где я смог вдоволь полюбоваться портретом, ради которого приехал сюда. Скорее в зал вошёл и сам хозяин замка в просторном домашнем халате из красного бархата. "Господа, я счастлив удовлетворить ваше любопытство", сказал он. "Но поверьте, вы выбрали странное время для посещения". Я представился и извинился за нашу бестактность. Я был не слишком любезен, ответил хозяин, о чём теперь сожалею, поскольку я рад познакомиться с вами. Миссе Корвало её любезно провёл нас по всему замку Виландри, который прежде был обезобразен переделками, но теперь вновь обрёл свой изначальный облик. На больше всего нас поразили сады, окружавшие замок. С высокой террасы мы восхищались их удивительным порядком и оригинальностью. Шпалеры, увитые виноградной лозой, стояли вдоль рвов с водой и вокруг грядок с пряными травами и овощами, расположенных на французский манер амфитеатром. Перед домом был разбит настоящий андалузский сад, напоминавший хозяину его родную Испанию с розарием и самшитовой рощицей. Когда мы прощались, месье Карвальо подарил мне на добрую память репродукцию с портрета, который привёл меня к нему. Теплота оказанного нам приёма рассеяла все сожаления о нашей неловкости. В тот же вечер мы приехали в Биариц. Страна басков, которую я видел впервые, сразу покорила меня. Но всё же я не был намерен задерживаться там. Мне хотелось поскорее отвезти Ирину в Лондон, где мы решили поселиться. Во время этого краткого пребывания в Биарице мы съездили в Сан-Себастьян посмотреть на бой быков. Это зрелище новое для меня, казалось мне одновременно и ужасным, и великолепным. Несколько дней спустя мы уже были в Лондоне, в нашей квартире в Найтсбридже. Здесь мы узнали, что великая княгиня Ксения покинула Букингемский дворец и устроилась с детьми в особняке в Кенсингтоне. В России к концу этого 1919 года генерал Деникин, тесняя большевиков, продвигался к Москве. А генерал Юденич наступал на Петербург. Увы, надежды, порождённые этими успехами белых армий, вскоре рухнули. Генерал Юденич, достигший уже пригородов северной столицы, был разбит, и в ноябре потерпел окончательное поражение. Со своей стороны, генерал Деникин был близок к соединению с сибирской армией адмирала Колчака. Несколько кавалеристов Деникинской армии, посланные в разведку, даже встретились с дозорными армией Колчака. Но когда связь двух армий, казалось, была почти установлена, большевики сумели этому помешать. В виду весьма неопределённого будущего вставала насущная задача спасти наших соотечественников-беженцев. По приезде в Лондон я установил отношения с графом Павлом Игнатьевым, президентом Русского Красного Креста. Прежде всего надо было организовать собственные мастерские, чтобы дать работу беженцам и поставлять белой армии бельё и тёплую одежду. Любезная англичанка миссис Лок предоставила нам помещение на Белгрейв-сквер. А ещё я заручился поддержкой графини Карловой, вдовы герцога Георга Мекленбург-стрелицкого. Это почтённая женщина, энергичная и умная. любезная и уважаемая всей русской колонии, сразу же согласилась возглавить наше предприятие. Нам помогали также оба моих Шурина, Федор и Никита, и многие из наших английских друзей. Наша деятельность вскоре расширилась. Дом на Белгрейв Сквер не замедлил стать центром, куда обращались все эмигранты. И не только те, кто искал работу, но и другие, с проблемами более сложными, чем поиски средств пропитания. Но если наша деятельность расширялась, то средства оставались ограниченными, и резервы таяли как снег на солнце. Я совершил турне по большим промышленным центрам Англии. Повсюду я встречал не только сочувственную, но и эффективную поддержку. Так что результат моих поездок превзошёл самые оптимистические ожидания. Серия благотворительных вечеров, организованная при поддержке наших английских друзей, также заметно пополнила кассу. Самым большим нашим успехом стала поставленная в Сент-Джеймском театре пьеса Толстого Живой труп с Генри Эйнли в главной роли. Этот великий артист не ограничился тем, что сыграл в спектакле. Он обратился к публике с трогательным призывом и пригласил своих соотечественников прийти на помощь русским беженцам. их старинным союзником. С утра мы отправлялись на Белгравсквер, как мы говорили, в Белгравию и проводили там весь день. Пока моя жена руководила работой дам, мы с графиней Карловой, сидя за большим столом, принимали бесконечный поток беженцев, искавших устройства помощи или совета. Однажды мы даже приняли делегацию английских добровольцев, которые желая отправиться воевать в рядах белой армии, просили облегчить их отъезд в Россию. Британские власти отказывались это делать. Однажды среди просителей оказался некий маленький человечек, смешная походка которого сразу привлекла моё внимание. Он был худ, чедушен и робок, с чудными неловкими движениями, как у марионетки. Он держал голову слегка набок и всё время улыбался, хитрой и немного заискивающей улыбкой. Во всём его облике было что-то комическая и в то же время жалкая, вызывающая в памяти персонажи Диккенса или Достоевского. Он опустился на колени перед графиней Карловой, чтобы поцеловать её руку, и то же самое проделал передо мной, присев на краешек стула, который я ему предложил. Он рассказал нам свою странную и грустную историю. Буль так называл себя этот странный персонаж. В его жилах текла русская, датская и английская кровь. В молодости он женился на девушке, которую любил, но несчастный случай, произошедший после помолвки, сделал этот брак по любви фиктивным. Если желаете, скромно прибавил он, я могу сообщить подробности. Графиня Карлова незаметно толкнула меня ногой, призывая остановить его излияние. Но я не послушал её. Продолжайте, кивнул я. Подробности меня живо интересуют. Едва наш посетитель ободрённый таким образом приступил к подробностям, графиня Карлова встала и вышла. В конце концов Буль поступил к нам на службу и надолго стал своим человеком, роль которого в наших делах никогда точно не определялась. Мы часто являлись с визитом в Мальборохаус, к вдовствующей императрице, всё ещё жившей у сестры королевы Александры. Эти датские принцессы и сёстры были такими разными, Каждая оказалась носила в себе черты своей второй родины. Хотя королева была старше и уже в годах, она выглядела моложе своей сестры. Её лицо без единой морщинки было как у тридцатилетней. Казалось, она обладала секретом красоты, и именно ему была обязана своей вечной молодостью. Росейность королевы была источником постоянного огорчения её сестры, которая олицетворяла собой саму пунктуальность. В всякий раз, как они должны были выйти вместе, императрица, всегда спускавшаяся первой, ждала опоздавшую сестру, расхаживая по коридору и нетерпеливо размахивая зонтиком. Когда королева наконец появлялась, тут же оказывалось, что она непременно что-нибудь забыла. Пыскались искать забытую вещицу, что доводило раздражение императрицы до предела. Эти мелкие шероховатости ничуть не уменьшали достоинств этих двух великих государей. Ни в одном из царствующих домов, которые я знал лично, мне не встречалось такого величия, соединённого с милосердием и простотой. Каждую субботу мы собирали друзей у нас в Найтсбридже. Гитары и цыганские песни напоминали нам Россию. Попугай Хамари, живший у нас в Лондоне, шнырял среди гостей. развлекая их своими необычными повадками, особенно всех удивляла её неизменная страсть к русским папиросам. Она пожирала их дюжинами и бросала затем жадные взгляды на пустую коробку. Наши друзья приводили с собой своих друзей, которых привлекала эта гостеприимная и немного богемная атмосфера. Случалось, что многие из наших гостей не были нам знакомы. Однажды воскресным утром, на следующий день после подобной вечеринки, собираясь с Ириной в церковь, я открыл ящик стола, где хранил своё серебро, и увидел, что мешочек с бриллиантами, возвращёнными нам ювелиром Шамэ в Париже, исчез. Разговор со слугами ничего не дал. Я велел им поискать пропажу, пока нас не будет. Мешочек так и не нашли. Наша прислуга была вне подозрений. Это заставляло признать, что вором был один из вчерашних гостей. Я отправился к начальнику Скотланд-ярда, сэру Бэйзилоу Томпсону, и изложил ему дело. Он начал с того, что потребовал перечислить имена всех моих гостей. Это было для меня вдвойне невозможно. Во-первых, потому что многие из них были мне неизвестны, во-вторых, потому что эта процедура казалась мне вообще неприемлемой. Он пообещал тем не менее сделать всё, чтобы найти виновного и вернуть бриллианты. Недели шли, не принося ничего нового, и в конце концов результаты расследования ничего не дали. Что ж, я один был в ответе за это неприятное происшествие, так как по привычке и из принципа ничего не закрывал на ключ. Я действительно полагал, что это было бы несправедливо по отношению к нашим слогам. Кража наших бриллиантов стала на некоторое время предметом пересудов, но вскоре дело было забыто, и никто больше не говорил о нём.